Тридцать пять. Гауптвахта размещалась в приземистой постройке рядом с розовым павильоном. Войдя в арочную дверь, мы попали в коридор, где пахло ваксой и потом. По приказу Арроры два гвардейца проводили нас к камерам. Наш пленник лежал в дальнем углу на раскладушке. Аррора кивнул охране, дверь отперли, парня подняли и поставили на ноги, поддерживая с двух сторон. Голова его безжизненно повисла. Аврора, приблизившись, ухватил пленника за волосы и откинул его голову назад. Мужчина открыл мутные, налитые кровью глаза. Отвечай на вопросы, рявкнула Аврора. Кто тебя послал? Человек молчал. Как тебя зовут? Человек застонал, когда Аврора запрокинул ему голову ещё дальше. Мы выбьем из тебя всё, что нужно. А рор разжал кулак и пленник опять паник. Полковник зашёл ему за спину что-то бормоча на непонятном языке и внезапно врезал по почкам. Человек скорчился от боли, гвардейцы держали его, не давая упасть. Полковник вновь замахнулся, но я успел перехватить его руку прежде чем он нанёс очередной удар. Погодите. Он обернулся и уставился на меня безумными глазами. Это бесполезно, мы хотим расспросить его, а не забить до полусмерти. Можете предложить способ получше?" прорычал полковник. "Вызовите врача, осмотрите и перевяжите рану на его голове, потом накормите. Мы сможем допросить его утром." Арора обдумал предложение. "Ладно," согласился он. Отдав распоряжение охранникам, он вышел. Солдаты бесцеремонно швырнули пленника на пол, выпроводили нас и заперли камеру. Несокрушим, и я неторопливо брели к гостевому дому. Что будем делать, сер? спросил сержант. Придерживаться плана. Ужинаем с принцем, потом возвращаемся в кабинет Дове и ищем отчёт Голдинга. Думаете, Дове причастен к сегодняшнему нападению? Не знаю, но если он подозреваемый по делу об убийстве Адира, это автоматически делает его подозреваемым в покушении на Пунита. Есть и другой вариант, сер, задумчиво проговорил Несокрушим. А что, если целью был вовсе не принц? Что, если жертвой должны были стать вы? Всё и так сложно, не надо впутывать нас в эти хитросплетения, возразил я. Я серьёзно. И ещё одно. А что если обуск в кабинете Дове это ловушка? А точнее, толковник Аврора Сэр, не могу забыть о его колебаниях в момент поимки преступника. Думаете, ему можно доверять? Это он убедил махараджу допустить нас к расследованию. С чего бы он стал на этом настаивать, если не хотел докопаться до истины? Кажется мне, не удалось убедить несокрушимо Но его поступок сегодня, полагаете, этому есть разумное объяснение. Я нервно взъерошил волосы. Поверить не могу, что он замешан в заговоре против принца в Самбалпоре. Несокрушим задумался. Может, он замешан только в заговоре с целью устранения второго принца, осторожно предположил он. В каком смысле? Может, он думает, что Пунит убил принца Адира? И это попытка возмездия. Интересная теория. Она объясняла, почему Аврора хотел отпустить тералиста, но он нуждался в нашей помощи, чтобы выяснить, кто стоит за убийством Адира. Если не сокрушим прав, Кунит по-прежнему остаётся подозреваемым. И если Арора нанял второго террориста, чтобы покарать Пунита, это объясняет желание полковника забить до смерти пленника, прежде чем мы вытащим из него хоть крупицу информации. "О чём вы думаете?" спросил несокрушимый. "О том, что нужно в оба глаза следить за полковником Аророй", вздохнул я.